Глава седьмая. Комната номер пятьдесят семь располагалась в середине длинного коридора. Простая деревянная дверь, выкрашенная приятным глазу оранжевым цветом. «Приложи к двери руку», — скомандовала Лариса. Я послушно хлопнула ладонью по твёрдой поверхности, и под цифрой загорелась забавная закорючка — Теперь сюда никто, кроме тебя и твоей соседки, не войдет, — довольно сказала ведьма. Гости только с вашего разрешения. Комната на двоих? — уточнила я. Да, первокурсники все так живут, — пожала плечами Лариса. Поверь, так даже лучше, не проспишь на лекции. И вообще, боевики вон группами живут, по пять-семь человек в комнате. «Боевая звезда» называется. «У них там, кажется, и двери не закрываются, и свет никогда не гаснет». Я опять промолчала и просто толкнула дверь. Маленький тамбур с полками для обуви и вешалками. «Это хорошо. Если то, что сказала Лариса насчет одежды, правда, нам пригодится отдельное помещение для хранения и чистки одежды». Комната оказалась внушительной. В нее легко поместились две кровати, два рабочих стола, два узких шкафа и большой сундук. Вот ему я удивилась. «Это маг-хранилище», — указала на сундук куратор. «Здесь положено хранить все, что имеет магию, учебники в том числе. Внутри он поделен пополам. Выбирай кровать». а то сейчас артефакт разрядится». Я ткнула пальцем в ближайшую. Все равно они выглядели одинаково. И вся груда вещей, выданная мне комендантом, тут же рухнула на постель. «Давай надевай мантию и значок, и пойдем в столовую, а то пока добежим, все пирожки с повидлом расхватают». «А мне бы умыться?» — вздохнула я. «Душ и туалет здесь». Лариса открыла незамеченную мной дверь в прихожие. Я с радостью нырнула туда и воспользовалась всеми удобствами, радуясь тому, что не нужно таскать воду, греть ее в очаге, а потом плескаться в тазу. Когда я вышла, приглаживая волосы, ведьма уже сидела на стуле и смотрела в окно. «Как здорово, что есть купальня с горячей водой!» — восхитилась я. «Говорят, раньше у нас на первом этаже была общая купальня рядом с прачечной, а на этажах только туалеты и умывалки», — поморщилась девушка. Но магистр Илана заявила, что ведьмам вредно переживать и ссориться, и добилась установки купалин при каждой комнате. «Это здорово», — сказала я, выбирая из кучи одежды «четыре оранжевые мантии». и не знаю какую надеть вот смотри лариса быстро разложила их в ряд вот эта теплая для зимы вот эта очень тонкая это летняя а вот эти две одинаковые на весну и осень надевай любую из них спасибо я покосилась на красивую ткань мантии а потом на свои потрепанные юбки а постирать у вас здесь можно загляни сюда Девушка открыла дверь в купальню. «Видишь мешок с номером комнаты? Их тут два. Приложи к нему руку и складывай все, что нужно постирать. Прачечная на первом этаже. Раз в неделю проходят банницы, собирают мешки и через пару дней возвращают все чистое и поглаженное. А если нужно срочно?» Я слегка смутилась. Ну, разные бывают в жизни обстоятельства. Тогда просто спускаешься в подвал, там прачечная, и стираешь сама или угощаешь банниц сладостями, тогда они тебе постирают. Спасибо. Я немного выдохнула, значит, все же можно будет постирать. Давай, переодевайся скорее, заторопила меня Лариса. Мантию, конечно, можно и на твою одежду надеть, «Ну, лучше на брюки. Удобнее и теплее», — подсказала она. Я, смущаясь, выбрала из горы одежды брюки, блузку, теплые сапожки и носки, комплект белья, мантию и удалилась со всем этим в купальню. Ну, не настолько я дикая, чтобы переодеваться при посторонних. К тому же мне нужно переложить из карманов юбки мой янтарь и заправить за ремень штанов ложку. Уж не знаю почему, но мне не хотелось с ней расставаться. В столовую мы снова бежали бегом. Я едва запомнила дорогу. Помещение было очень простым и функциональным. Теплые охристые стены, длинные столы с номерами курсов, тяжелые табуреты и длинная очередь к окну выдачи. Мы взяли подносы и встали в конец очереди. Вот. «Смотри, — поучала меня Лариса, — здесь лежат приборы, здесь салфетки, булочки и пирожки, разрешено брать по две штуки. Я обычно беру все и, что не даем, забираю в комнату, чтобы ночью перекусить». «Ночью? Бывают практикумы разные, — пожала плечами ведьма, — по нежитью ведению, например, или по ритуалистике, а столовая после ужина закрывается». так что многие девчонки в комнатах держат чайник и печенье или булочки. Я послушала соседку и набрала булочек и пирожков со всеми начинками. Впрочем, обратила внимание, что то же самое делали все. Еще добавила щедрый ломоть хлеба. Если не съем сама, покормлю птиц. Дома я делилась с ними крошками по дороге на работу. Внезапно накатила тоска. Захотелось вернуться в бабушкин дом, уткнуться в подушку. Но в лицо пахнуло тыквой. Я поморщилась и глянула на длинный прилавок. «Тыквенный суп, тыквенный салат, пирог с тыквой!» «Ой, нет!» Я пролетела мимо, старательно отворачиваясь и уставилась на густую ячменную похлебку, Вот это годится. Даже мясо есть. А вот это аппетитное рагу. Тоже с кусочками мяса. И мясные колобки в соусе. И... «Мейта, ты не лопнешь?» — с легкой усмешкой спросила Лариса. Я покраснела. «Ничего, девочка, ешь!» — сказала мне полнотелая румяная кухарка и добавила мне еще один мясной колобок. потом фыркнула на старшекурсницу. «Ты-то давно ли мясо на костях нарастила?» Теперь смутилась Лариса, и я поняла, что не только у меня прежде была не особо сытая и счастливая жизнь. За столом нам пришлось разделиться, но сначала старшая адептка проводила меня к моему курсу. За столом сидели рыженькие и черненькие девушки, некоторые по виду, «Совсем дети?» Блондинка была одна я и выглядела старше остальных. Поначалу я немного растерялась, молча поглядывала на них, а они на меня. Но потом к нашему столу подошла взрослая милая дама лет тридцати. Она улыбнулась всем, поставила свой поднос и сказала, «Добрый вечер, девушки. Меня зовут Аллея Мортон. Я буду учиться с вами». Я поздоровалась и тоже представилась. Потом начали называть себя остальные. Из всех будущих сокурсниц мне запомнилась Катрина Майнфрой. Эта девушка со светло-рыжими волосами держала в руках книгу и ела, не отрываясь от чтения.